Глава седьмая. Жизненные бури страшнее океанских. Двери снова затворились. Пристав черного жезла возвратился в залу. Лорды-комиссары покинули государственную скамью и заняли отведенные им по должности три первых места на скамье герцогов, после чего лорд-канцлер взял слово. «Милорды! прения по обсуждавшемуся уже несколько дней Билю об увеличении на сто тысяч фунтов стерлингов ежегодного содержания его королевскому высочеству, принцу, супругу ее величества, ныне закончены, и нам надлежит приступить к голосованию. По обычаю, подача голосов начнется с младшего на скамье баронов. При поименном опросе Каждый лорд встанет и ответит, доволен или недоволен. Причем ему предоставлено право, если он сочтет это уместным, изложить причины своего согласия или несогласия. Клерк, приступите к опросу. Парламентский клерк встал и раскрыл большой фолиант, лежавший на позолоченном пюпитре, так называемую книгу перства. В то время младшим по титулу членом парламента был лорд Джон Гарви, получивший баронское и перское звание в 1703 году. Тот самый Гарви, от которого впоследствии произошли маркизы Бристол. Клерк провозгласил. «Милорд Джон, барон Гарви». Старик в белокором парике поднялся и заявил. «Доволен». И снова сел. Помощник клерка записал его ответ. Клерк продолжал. Милорд Фрэнсис Сеймур, барон Конвей, Килтелгерк. Доволен, пробормотал приподнявшись изящный молодой человек с лицом пажа, не подозревавший, что ему суждено стать дедом маркизов Гертфордов. Милорд Джон Ливсон. Барон Гоуэр, продолжал клерк. Барон Гоуэр, будущий родоначальник герцогов Саутерлендов, встал и, снова садясь на место, произнес «Доволен». Клерк продолжал. Милорд Хинедж Финч, барон Гернсей, предок графов Элсфордов, столь же молодой и изящный, как прародитель маркизов Гертфордов, оправдал свой девиз жить открыто, изъявляя свою волю и громко объявив: «Доволен». Не успел он сесть, как клерк вызвал пятого барона. «Милорд Джон, барон Гренвилл», «Доволен», ответил быстро поднявшись и снова сев на скамью. Лорд Гренвилл Потридж, роду которого за неимением наследников предстояло угаснуть в 1709 году. Клерк перешел к шестому лорду. — Милорд Чарльз Монтек, барон Галифакс. — Доволен, — ответил лорд Галифакс, носитель титула, под которым угасло имя Савилов и предстояло угаснуть роду Монтегов. Эту фамилию не следует смешивать фамилиями Монтегю и Монтекьют. «Принц Георг получает известную сумму в качестве супруга Ее Величества», продолжал лорд Галифакс. «Другую, как принц датский, третью, как герцог Кемберленский, четвертую» как главный адмирал Англии в Ирландии, но не получает ничего по должности главнокомандующего. Это несправедливо. В интересах английского народа необходимо положить конец такому беспорядку. Затем лорд Галифакс восхвалил христианскую религию, осудил папизм и подал свой голос за увеличение сумм на содержание принца. Когда он уселся, снова послышался голос клерка. «Милорд Кристоф Барон Барнард!» Лорд Барнард, от которого впоследствии произошли герцоги Кливленды, услыхав свое имя, встал и объявил доволен. Он не спешил сесть, так как на нем были прекрасные кружевные брыжи, и ими стоило щегольнуть. Впрочем, это был вполне достойный джентльмен и храбрый воин. Пока лорд Барнард опускался на скамью, клерк, до сих пор бегло читавший все знакомые имена, на мгновение запнулся. Он поправил очки и с удвоенным вниманием склонился над книгой, потом, снова подняв голову, провозгласил «Милорд Фермен Клен Чарли». «Барон Клен Чарли Генкервиль. Гуинплен поднялся. «Недоволен», — сказал он. Все головы повернулись к нему. Гуинплен стоял во весь рост. Свечи канделябров, горевшие по обеим сторонам трона, ярко освещали его лицо, отчетливо выступившее на фоне полутемной залы, словно маска среди клубов дыма. Гуинплен сделал над собой то особое усилие, которое, как помнит читатель, было иногда в его власти. Огромным напряжением воли, не меньшим, чем то, которое потребовалось бы для украшения тигра, ему удалось согнать со своего лица роковой смех. Он не смеялся. Это не могло продлиться долго. Лишь короткое время способны мы противиться тому, что является законом природы или нашей судьбой. Бывает, что море, не желая повиноваться закону тяготения, взвивается смерчем, вздымается горой, но оно скоро возвращается в прежнее состояние. Так было и с Гуинпленом. Сознавая торжественность минуты, Он невероятным усилием воли на один миг отразил на своем челе мрачные думы, отогнал свой безмолвный смех, удалил со своего изуродованного лица маску веселости. Теперь он был ужасен. «Что это за человек?» — раздался всеобщий крик. Всех охватило неописуемое волнение. «Густая грива волос!» Два черных провала под бровями, пристальный взор глубоко запавших глаз, чудовищные черты, искаженные жуткой игрой светотени, произвели ошеломляющее впечатление на лордов. Самое пылкое воображение не могло бы представить себе что-либо подобное. Сколько не толковали до этого огуин плене, лицо его вызвало невольный Ужас. Даже подготовленные к тому, что увидят нечто ужасное, были потрясены. Представьте себе вершину горы, где обитают боги. Ясный вечер, веселое пиршество, собравшее всех небожителей. И вдруг словно кровавая луна на горизонте возникает перед ними, исклеванное коршуном лицо Прометея. Олимп Взирающий на грозный Кавказ, какое зрелище! Старые и молодые лорды онемев от изумления смотрели на плена Уважаемый всей палатой старик, переведавший на своем веку много людей и событий Томас граф Уортон, представленный герцогскому титулу, в ужасе вскочил с места. Что это значит? крикнул он. Кто впустил этого человека в палату, выведите его!» И высокомерно обратился к Гуинплену. «Кто вы? Откуда вы явились?» «Из бездны», — ответил Гуинплен, и, скрестив руки на груди, окинул взглядом палату. «Кто я?» «Я нищета». «Милорды, вы должны меня выслушать». Дрожь охватила присутствующих. Воцарилась тишина. Гуинплен продолжал. Милорды, вы на вершине. Отлично. Вероятно, у Бога есть на то свои причины. В ваших руках власть и богатство, все радости жизни. Для вас всегда сияет солнце. Вы пользуетесь неограниченным влиянием, безраздельным счастьем. И вы забыли о других. Пусть так. Но под вами, а может быть и над вами, есть еще кто-то. Милорды, я пришел сообщить вам новость. На свете существует род человеческий. Собравшиеся люди похожи на детей. Неожиданное происшествие для них тоже, что для ребенка коробка с сюрпризом. Немного страшно и любопытно. Порой кажется, что стоит нажать пружинку, и выскочит чертик. Во Франции эта роль выпала на долю Мирабо, который тоже был безобразен. Гуинплен чувствовал в эту минуту, что он внутренне растет. Те, к кому обращается оратор, служат для него пьедесталом. Он стоит как бы на возвышении, образованном людскими душами. Он чувствует у себя под ногами трепещущие человеческие сердца. Гуинплен был уже не тем человеком, который прошлой ночью казался почти ничтожным. Дурман, вскруживший ему голову, при внезапном подъеме рассеялся. Все прояснилось. И в том, что раньше тешило его тщеславие, Гуинплен видел теперь свое назначение. То, что сперва унизило его... Теперь вознесло, в душе вспыхнул ослепительный свет, который рождается чувством долга. Вокруг Гуинплена раздавались крики Слушайте, слушайте, судорожным. Сверхчеловеческим усилием воли ему все еще удавалось удерживать на лице зловеще суровое выражение сквозь которое готов был прорваться смех, точно дикий конь, стремящийся вырваться на свободу. Гуинплен продолжал. — Я поднялся из низов. — Милорды, вы знатны и богаты. Это таит опасность. Вы пользуетесь окружающим вас мраком. Но берегитесь. Существует великая сила — Заря. Заря непобедима. Она наступит. Она уже занимается. Она несет с собой потоки неодолимого света. И кто помешает этой проще взметнуть солнце на небо? Солнце — это справедливость. Вы захватили в свои руки все преимущества. Страшитесь. Подлинный хозяин скоро постучится в дверь. Кто порождает привилегии? Случай. А что порождают привилегии? Злоупотребление. И то, и другое непрочно. Будущее сулит вам беду. Я пришел предостеречь вас. Я пришел изобличить ваше счастье. Оно построено на несчастье других. Вы обладаете всем, но только потому, что обездолены другие. Милорды. Я адвокат, защищающий безнадежное дело. Однако Бог восстановит нарушенную справедливость. Сам я ничто, я только волос, род человеческий уста. Я же их вопль. Вы услышите меня. Перед вами, пэры Англии, я открываю великий суд народа, этого властелина подвергаемого пыткам этого верховного судьи, которого поставили в положение осужденного. Я изнемогаю под бременем того, что хочу сказать. С чего начать? Не знаю. В безмерном море человеческих страданий я собрал по крупицам основные доводы моей обличительной речи. Что мне с ними делать? Меня гнетет этот груз и я сбрасываю его с себя наугад, в беспорядке. Предвидел ли я это? Нет. Вы удивлены? Я тоже. Еще вчера я был фигляром, сегодня я лорд. Непостижимая прихоть. Чья? Неведомого рока. Страшитесь, милорды, вся лазурь неба принадлежит вам. Вы видите только праздничную сторону беспредельной вселенной. Знайте же, что в ней существует и тьма. Среди вас я лорд Фермен Клен Чарли, но настоящее мое имя — имя бедняка. Меня зовут Гуинплен. Я отверженный. Меня выкроили из благородной ткани по капризу короля. Вот моя история. Некоторые из вас знали моего отца, я не знал его. Вас связывает с ним то, что он феодал, меня — то, что он изгнанник. Все, что сотворил Господь, благо. Я был брошен в бездну. Для чего? Чтобы измерить ее глубину. Я водолаз, принесший одна дна ее жемчужину истину. Я говорю потому, что знаю. Вы должны выслушать меня, милорды. Я все видел, я все испытал. Страдание — не только слово, господа счастливцы. Страдание — это нищета. Я знаю ее с детских лет. Это холод. Я дрожал от него. Это голод. Я вкусил его. Это унижение. Я изведал их. Это болезни. Я перенес их. Это позор. Я испил его чашу до дна и я изрыгну перед вами блевотину всех человеческих бедствий, и забрызгав вам ноги, она вспыхнет огнем. Я колебался, прежде чем согласился прийти сюда, ибо у меня есть другие обязанности. Сердце мое не с вами. Что произошло во мне, вас не касается. Когда человек, которого вы называете приставом черного жезла, явился за мной от имени женщины, которую вы называете королевой, мне на минуту пришла мысль отказаться. Но мне показалось, будто незримая рука толкает меня сюда, и я повиновался. Я почувствовал, что мне необходимо появиться среди вас. Почему? Потому что вчера еще на мне были лохмотья. Бог бросил меня в толпу голодных для того, чтобы я говорил о них сытым. О, жальтесь! Поверьте, вы не знаете того гибельного мира, которому якобы принадлежите. Вы стоите так высоко, что находитесь вне его пределов. О нем расскажу вам я. У меня достаточно богатый опыт. Я пришел от тех, кто угнетен. Я могу сказать вам, как тяжел этот гнет. Знаете ли вы... «Хозяева жизни, кто вы такие? Ведаете ли вы, что творите?» «Нет, не ведаете. Как это страшно!» «Однажды ночью, бурной ночью, еще ребенком, вступил я в глухую тьму, которую вы называете обществом. Я был сиротой, брошенным на произвол судьбы. Я оказался один в этом беспредельном мире».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 Ты пришел дать нам представление? Прекрасно! Болтай, сколько влезет! Вот кто умеет потешить! Здорово смеется эта скотина! Здравствуй, паяц! Привет лорду-клоуну! Продолжай свою проповедь! И это пер Англии? А ну-ка еще! Нет, нет! Да, да! Лорд-канцлер чувствовал себя неловко. Глухой лорд... Джемс Бутлер, герцог Ормонд, приставил в виде рупора руку к уху и спросил у Чарльза Боклерка, герцога сент олбенс Как он голосовал? сент олбенс ответил, он недоволен. Еще бы, заметил герцог Ормонд, можно ли быть довольным с таким лицом? Попробуйте вновь подчинить себе толпу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 Некоторым кажется, что стоит лишь натянуть поводье и порядок восстановится, однако это не так, но все ораторы бессознательно прибегают к этому средству. Гуинплен тоже прибегнул к нему. Некоторое время он молча смотрел на хохотавших вокруг него людей. Стало быть, вы издеваетесь над несчастьем? крикнул он.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 Эти весы держит в руках сам Господь. Не смейтесь, подумайте. Колебания этих весов — ничто иное, как трепет вашей совести. Вы не злодеи. Вы такие же люди, как все, не хуже и не лучше других. Вы мните себя богами, но стоит вам завтра заболеть, и вы увидите, как ваше божественное естество будет дрожать от лихорадки. Все мы друг друга стоим.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 Башня сооружена неудачно. Она кренится на бок. Один этаж давит на другой. Выслушайте меня. Я объясню вам все. Вы так могущественны. Будьте же сострадательными. Вы так сильны. Будьте же добрыми. Если бы вы знали, что мне пришлось видеть, какие страдания там внизу. Род человеческий заключен в темницу. Сколько в нем осужденных, ни в чем не повинных. Они лишены света, лишены воздуха, они лишены мужества. У них нет даже надежды. Но ужаснее всего то, что они все-таки ждут чего-то. Вдумайтесь в эти бедствия. Есть существа, чья жизнь та же смерть. Есть девочки, которые с восьми лет занимаются проституцией, а в двадцать обращаются в старух. Жестокость ваших законов поистине ужасна. Я говорю бессвязно, я не выбираю слов. Я высказываю то, что происходит во мне и то, что приходит мне на ум. Недалее, как вчера, я видел закованного в цепи обнаженного человека. На грудь ему навалили целую гору камней, и он умер во время пытки. Знаете ли вы об этом? Нет. Если бы вы знали, что творится рядом с вами, никто из вас не осмелился бы веселиться. А бывал ли кто-нибудь в нью на тайне? Там, в копях, люди зачастую жуют угольную пыль, чтобы хоть чем-нибудь наполнить желудок и обмануть голод. Или взять, например, город Риблчестер в Ланкастерском графстве. Он так обнищал, что превратился в деревню. Я не верю чтобы принц Георг Датский нуждался в этих ста тысячах геней. Пусть лучше в больницу принимают больного бедняка, не требуя с него заранее платы за погребение. В Карнарвоне, в Трейморе, в Трейд-бичене нищета народа ужасна. В Стафорде нельзя осушить болото, потому что нет денег. В Ланкашире закрыты все суконные фабрики, всюду безработица. Известно ли вам, что рыбаки в Гарлихе питаются травой, когда улов рыбы слишком мал? Известно ли вам, что в Бертон лезерсы еще есть прокаженные? Их травят, как диких зверей, стреляя в них из ружей, когда они выходят из своих берлог. В Элсбери, принадлежавшем одному из вас, никогда не прекращается голод. В Пенкредже и в Ковентри где вы только что обогатили собор и осчастливили епископа новыми дарами, в хижинах нет кровати, и матери вырывают в земляном полу ямы, чтобы укладывать в них своих малюток. Дети вместо колыбели начинают жизнь в могиле. Я видел это собственными глазами. Милорды, знаете ли вы, кто платит налоги, которые вы устанавливаете? Те, кто умирает с голоду. Вы заблуждаетесь, вы идете по ложному пути, вы увеличиваете нищету бедняка, чтобы возросло богатство богача. А между тем следовало бы поступать наоборот. Как? Отбирать у труженика, чтобы давать праздному? Отнимать у нищего, чтобы давать присыщенному? Отбирать у неимущего, чтобы давать государю? Да, в моих жилах течет Старая республиканская кровь. По-моему, все это отвратительно. Я ненавижу королей. А как бесстыдны ваши женщины. Недавно мне рассказывали печальную историю. Я ненавижу Карла II. Этому королю отдалась женщина, которую любил мой отец. Распутница. Она была его любовницей в то время, как мой отец умирал в изгнании. Карл II, Иаков II. После негодяя-злодей, в сущности, что такое король? Безвольный жалкий человек, раб своих страстей и слабостей. На что нам король? А вы кормите этого паразита. Из дождевого червя вы выращиваете удава. Солитера превращаете в дракона. Жальтесь над бедняками. Вы увеличиваете налог в пользу трона. Будьте осторожны, издавая законы. Берегитесь тех несчастных, которых вы попираете. Опустите глаза. Взгляните себе под ноги великие мира сего. На свете есть и обездоленные. Пожалейте их. Пожалейте самих себя. Народ в агонии. А те, кто умирает внизу, увлекают гибелей тех, кто стоит наверху. Смерть уничтожает всех никого не щадя. Когда наступает ночь, никто не в силах сохранить даже частицу дневного света. Если вы любите самих себя, спасайте других. Если корабль гибнет, никто из пассажиров не может оставаться равнодушным. Если потонут одни, то и других поглотит пучина. Знайте, бездна равно предостерегает всех.